Глава 136. Наверное, Альберт Шпеер, личный архитектор Гитлера и военный министр, нравился Гейдриху. Примечание. Альберт Шпеер, 1905-1981, германский государственный деятель, личный архитектор Гитлера, с 1942 года рейхсминистр вооружений и боеприпасов, а со 2 сентября 43 до 45 рейхс рейхсминистр вооружений и военного производства. Конец примечаний. Почему бы и нет? Это человек утонченного вкуса, элегантный, обольстительный, умный. Его культурный уровень намного превосходит уровень других должностных лиц рейха. Он отнюдь не куровод, как Гиммлер, не фанатик, как Розенберг, не жирная свинья, как Геринг или Борман. Шпеер в Праге проездом. Гейдрих устраивает для него автомобильную экскурсию по городу, показывает здание оперы, на крыше которого теперь отсутствует статуя Мендельсона. Шпеер, так же как Гейдрих, любит классическую музыку, тем не менее эти двое не слишком высоко оценивают друг друга. Изысканному интеллектуалу Шпееру Гейдрих представляется чистильщиком гитлеровских выгребных ям – Тем, кому поручают грязную работу, и кто, не моргнув, ее исполняет, просвещенным, образованным, но все-таки скотом. Что до Гейдриха, то он видит в шпейере следующего человека, восхищается его достоинствами, но как ему не отметить, что тот остается штатским, снобом с наманикюренными пальчиками, и, в противоположность претензиям Шпейера к нему самому, мысленно упрекает высокого гостя в нежелании копаться в дерьме. Шпеер в качестве министра вооружений уполномочен Герингом потребовать от Гейдриха еще 16 тысяч чешских рабочих для военных нужд Германии. Гейдрих обещает выполнить требования в ближайшее время и объясняет Шпееру, чехи уже обузданы, укращены, не то что, например, французы, зараженные идеями коммунистического сопротивления и саботажа. Смущая народ, Колонна правительственных мерседесов движется по городу, въезжает на Карлов мост. Шпеер в восторге от разворачивающейся перед ним панорамы готических и барочных фасадов. Улица за улицей, и архитектор берет верх над министром. Шпеер начинает мечтать о преобразованиях. Вот на этом громадном неиспользуемом пространстве в районе Летна неплохо бы построить новую резиденцию для немецкого правительства. Примечание. Район Летна, расположенный на одном из девяти пражских холмов и прилегающем к нему плато, окружен в Лтавах и образует своеобразный полуостров. Само слово «Летна» означает «место, хорошо освещенное солнцем». Конец примечания. Гейдрих и бровью не ведет, но ему не по душе идея переезда из Грачан из замка королей Богемии, где можно чувствовать себя монархом. Рядом со Страговским монастырем, где находится одна из лучших европейских библиотек, Шпеер видит словно воочию, как вырастает из-под земли немецкий университет. Примечание. Страговский монастырь Ордена Католических Каноников-Премонстрантов был основан в 1149 году, но окончательно достроен только в конце 18 века, когда там и был создан знаменитый философский зал с библиотекой, которая упоминается в тексте – Астраговский холм, на котором монастырь был построен, представлял собой последний форпост на подступах к Пражскому граду. Конец примечаний. Еще у него возникает множество идей насчет полного переустройства берегов Молдау. Кроме того, он настоятельно советует снести это жалкое подобие Эйфелевой башни, венчающей Петершин-холм, самый высокий в городе а Гейдрих объясняет гостю, что хочет сделать из Праги культурную столицу Рейха. Примечание. Высота петршина холма 327 метров, расположен он на левом берегу Влтавы, и, согласно одному из преданий, именно здесь легендарная княжна Либуша, предположительно восьмой век, напророчила Праге расцвет и мировую славу. «Я вижу город большой, слава которого достигает звезд». Мало того, имя чешской столицы тоже связано с Либуши. Княжна как будто отправила слуг в лес, где они нашли человека, тесавшего порог дома. Порог по-чешски прах. Отсюда и прага. Прага. Конец примечания. Протектор не может удержаться от хвостовства и с гордостью сообщает, что намерен открыть будущий музыкальный сезон оперой, написанной его отцом. «Отличная мысль!» — вежливо отвечает Шпейер, который понятия не имеет о творчестве Гейдрихова папы. И когда же премьера? 26 мая. Жена архитектора в машине, следующей за автомобилем протектора, рассматривает наряд своей соседки Лины. Между женщинами, кажется, пробегает холодок. Часа за два черные Мерседесы объезжают все главные улицы Праги. К концу экскурсии Шпеер прочно забывает дату. 26 мая 1942 года, накануне.